Активное выявление. Есть одна специальность с очень удачным названием — лечащий патологоанатом. Микроскопом ее представители не ограничиваются. Нашего я очень хорошо помню. Он ходил по отделениям чем-то встревоженный, с разинутым ртом, в халате, рука об руку с каким-нибудь доктором. Больные вежливо здоровались, не зная, кто перед ними. А он смотрел сквозь мутные стекла очков, но видел все, подмечал. Это называется вот как «активное выявление». Означает, что доктор не сидит и не ждет, когда к нему притащится кляча, а сам отправляется по всем десяти этажам выискивать клячу, который еще и не знает, что кляча, но догадывается. Мне такое тоже пытались вменить в обязанность, не тут-то было. Для меня стало приятной неожиданностью, что и на прозекторов этот приказ распространяется, и сгорают такие люди на службе, как всякие другие. Один, например, сильно маньячит. Дом, где он живет, как раз окучивает скорую помощь моего приятеля. Ночью поступает вызов. Клиент скачет, весь психически возбужденный. Я такой клинический случай знаю. Да нахер твой случай в три часа ночи?